Глава 13. Белояр. Как только Кира прилично было считать выздоровевшим, решили поехать и разбудить сказку про бабку Шептуху. Вка, вка тоже белорусская. Она несложная, но если у нас с туманом оттуда прогнать, откроется река, объяснял баюн. Он косился на родко, который ехал с таким отстранённым видом, словно вообще не тут находился. Радко неожиданно для себя оказался около Катерины и её спутников, когда они собирались выезжать, и сделать вид, что он просто тут мимо проходил, было совсем уж неприлично. Вот он поневоле и поехал. "Ну, на -ну, князюшка, мне ждал я от тебя так скоро", размышлял кот. "Котик, а дальше? Вон там какая". Катя покосилась на Радко, но он ехал задумчивый и на неё не смотрел вовсе. Зато на самого князя очень даже смотрели Степан и Кир. Просто глаз не сводили. Вид у обоих был мрачный и весьма кислый. «А, там забавная сказка про неучтивого сына», – Баюн пофыркал. «Если справитесь с первой, можно будет завтра и сюда заглянуть». Катя шла в туман расстроенная. Радко вел себя непонятно, на Степана что ли обиделся, Так она-то тут при чем? Ей разговаривать не хотелось, мальчики тоже шли молча. В этих землях снега было пока немного, можно было лыжи и не использовать. Крохотную деревушку, где жила та самая бабка Шептуха, они нашли быстро и без приключений. Домик старенький, с подпорками, чуть стоит. А сама бабка, когда шел туман, выбралась из дома за щепками, да так и уснула. Катерина и Кир со Степаном спрятались неподалеку, и она начала рассказывать сказку. Жила в одном сельце старенькая бабка, а сельцо-то небольшое, дворов с десять, и на самом краю стояла бабкина хатка. Была она такая же старенькая, как и сама бабка. Нашелся добрый человек, подпорки поставил к бабкиной хатке и за валенкой ее обложил. И стоит она, не знает, на какой бок повалиться. Рассказала Катя, как проезжал как-то через сельцо Пан, увидел бабку, удивился, что та ещё жива. Но Пан скупой был и никогда никому не помогал, а решил посмеяться над старушкой и сказал, что может она ворожить, да тем и зарабатывать. Как позовут к больному: ты подуй на него, да пошепчи. Сигалы жил, сигалы нет. Так пошепчи и дай попить из бутылочки. Он и отдужает. А нет, так значит и нет. Поблагодарила его бабка и начала шептать, как он научил, и пошла мальва, что есть такая бабка. Повалил к ней народ и несут и везут всякое добро. А пан выехал на охоту, день был холодный. Кричал пан во всю глотку, и заболело у него горло, появился в нём нарыв. К каким докторам не ни обращался, никто вылечить не может, а ему всё хуже и хуже. А жена его давай уговаривать, что надо шептуху позвать. А он ни в какую, он-то знает, что бабка вовсе и не шептуха. Но уж так его приперло, что и на бабку согласился. Пришла бабка, и давай на него дуть да шептать, как он сам научил. Смотрел на нее, пан, смотрел, да как захохочет. И лопнул нарыв, выздоровел пан. Начал бабку благодарить и спрашивает. «Ладно, лечишь-то ты, как я тебе сказал». А вот как ты угадываешь? А да как случится? Ты-то угадываешь, о чём я сейчас думаю. Посмотрела бабка пану в глаза и говорит: "Эда, вы мне же заплатите мне за шептание или нет?" Удивился пан, как бабка угадала. "Как же ты угадала?" "А да это пани каждый угадывает, кто тебя знает". Катерина видела, как к концу сказки насторожился Кир и показал Степану на лес. Они приготовились к атаке тварей. Те выскочили, но Кира со Степаном словно и не заметили, а устремились к ней. Катя и испугаться не успела, потому что блеснули мечи, и первые твари покатились по снегу, а туман уже начал растворяться, таять и исчезать в воздухе. Мальчики и Катя отступили в лес, чтобы не смущать жителей деревушки. И вдруг бабка прислушалась, положила свои щепки и пошла по дороге в лес. Когда он уже приготовился поудить врожок, как из-за елей на старую дорогу вышла старуха и внимательно посмотрела на них. И вдруг кивнула Катерине: "Спасибо тебе, сказочница, освободила ты нас. Так э, прими от меня совет. Коля пойдёт всё не так, как хочешь, не кручийся. Ты же можешь сама, сама менять свою дорогу". А расскажи всё так, как тебе захочется, и всё так и будет. Старуха рассмеялась безгливым высоким смехом, кивнула ещё раз и, повернув назад, исчезла за тёмными еловыми лапами. Что это было? удивился Кир. А, ладно, Степан, не стой столбом за венаших. Катерина летела на буранко, задумчивая. Ей всё вспоминалась бабка с её странными словами, и ещё постоянно крутилось в голове, как на неё бежали туманные твари. Они словно и не заметили мальчишек. Почему? Зато отлично видели меня, хотя мальчики были на виду и ближе. Вечером царь Андрей устраивал праздник. Катерина вертелась перед зеркалом, понукаемая жарусией. Жар-птица прилетела накануне, она сопровождала царевича Биачка. который прилетел на посланном за ним вихарьке и сразу же начала критиковать выбранные Катей наряды. Девочка, ну нельзя же так тускло. Вот, вот так, гораздо лучше. Они здесь стегатеют к западному стилю и сердится, когда баюны их царями зовёт, а не королями. Так мы им западный стиль и тотдим. Жаруся наконец-то довольный кивнула, ткнула Катю крылом по щеке и вылетела в окно. Катя вышла из своей светлицы, чувствуя, что ей совершенно не хочется никуда идти, вот абсолютно. Мальчишки на перебой рассказывали Вячка о последних событиях. Волк, уверенный, что Жаруси ещё Катерину одевает, был с ними. Баюн уже беседовал с царём о Ратко. Катерина только плечами пожала Ратко, опять нигде не было. Что с ним происходит и как назло именно сейчас? Она пошла по длинному каменному коридору и только завернула за угол, как кто-то накинул на неё тёмную ткань, плащ заткнул рот и куда-то поволок. Катерина, оглушённая, связанная как курица, была перекинута через седло коня, спрятанного в дальнем углу сада. Похититель быстро вскочил на коня и, воспользовавшись тем, что слуги были заняты, а горожане нечасто попадали в царский дворец, выехал на узкую каменистую тропку, ведущую вниз с горы к лесу. А где Катерина? удивился Бранко, вдруг ощутив какую-то тревогу. Так жарось же её одевает? Кир уже давно был готов и вообще не понимал, что так долго можно с одеждой делать. Бранко шагнув в светлицу Катерины и тут же понял, что она ушла уже некоторое время назад. Повёл головой и пошёл по её следу. А потом вдруг встал, как вкопанный. "Да чего?" удивился Степан. "А он тут откуда?" Бранко напряжился и скомандовал: "Заветь баюна, здесь был Белояр и Катерину унёс. И её следу в дальше нет." Он кинулся бегом, за ним нёсся Степан. Кир рванул к Баюну. Белаяр это такой дурень, влюблённый в одно очень жестокую коварную особу. Царевну Елену. Он ей служил и когда-то чуть не погубил волка, потому что Царевна Елена хотела, чтобы за волком к ней пришла наша Катька. Ты с нами тогда ещё не ходила, Степан помнит. Баюн сидел за Киром на сивке, рядом скакал Вячка на вихре, а впереди, догоняя похитителя, мчались Бурый Волк и Степан на Воронко. Перед ними летела Серая Голубка, а Радко скакал по земле далеко позади остальных, на коне из конюшен царя Андрея. Белояр должен был пробраться с похищенной сказочницей вдоль тумана и потихоньку доставить ее во владение царевны Елены. Она нашла его на службе у царя Василия. «Не сама, конечно», — прислала гонца с письмом. «Ох, он никак не мог понять, что за колдовство на нем испытали, раз он в ней усомнился». «Конечно, тогда, когда она кинулась на него с кнутом, она просто была расстроена». «Любой бы расстроился». А болван-муж поверил всем наговорам на прекрасную царевну Елену и чуть не в заточении ее держит. Как же не кинуться на помощь? Вот Белояр и кинулся. Он ехал быстро». Конь отличный, снега почти нет. И тут, обернувшись, увидел, как над землёй стелится что-то страшное. Бурый волк, сообразил Белояр. Он не мог так быстро узнать, что же делать. Он хлестнул коня, тот рванулся быстрее, но единственный конь в Лукоморье, которого волк догнать не мог, скакал сейчас рядом с буром, и на нём был Степан. Степан хотел быстрее догнать урода. Он видел, что Катька висит как мешок через седло перекинутое. Не лезь. Бур отлично помнил, как рослый и очень сильный белояр с оружием обращается. Я сам. Но белояр за баниколова сделал то, что от него никто не ожидал. В отчаянии, что он снова подвёл свою царевну, он повернул коня и стеганов кнутом со всей силы послал его в туман. Нет, нет! Завыл бурый. Он чуть за белояром не кинулся, хорошо жаруся не дала сгоряча натворить беды. Не тури, Кир и Степан её вынесут. А если там твари? Бурый метался у границы тумана, стараясь хоть что-то высмотреть. И темнее это уже. Степан уже стоял у тумана. Кир почти свалился ему на голову, спрыгивая с сивки. Они переглянулись и шагнули в туман. Волк метался-метался, а потом медленно обернулся на конский топот. — А-а-а! Вот кому я сейчас просто голову откушу! — мрачно проговорил он. — Где был этот Радко? Где? Радко никогда не узнал, что был на волосок от смерти. Баюн резко увеличился у волок разъяренного Бурова в сторону и что-то спешно ему разъяснял. А царевич Вячиков, встретив Фродко у тумана, объяснил князю, где Катерина. Катерина пришла в себя от того, что упала и куда-то покатилась. Больно было везде. Белояр уснул очень быстро, а его конь какое-то время скакал, двигаясь вперёд по инерции. Потом он резко качнулся, остановился прямо перед спуском к широкому ручью. От рывка Катерина и свалилась в кусты, которыми поросли берега. Что случилось? И где я? Екатерина в панике забилась, силились освободиться, но только ещё чуть ехала к воде. Ветки под ней сильнее прогнулись, затрещали. Стоп, не смей паниковать, спокойно. Если я не остановлюсь, то попросту рухну в воду и утону. Катя заставила себя прекратить дёргать верёвки и сосредоточилась на том, чтобы отдышаться. Голова болела и дико кружилась, накатывала тошнота. — Так, я в тумане. Кто-то меня вывез из города и почему-то заехал в туман. Хорошо бы понять, знают ли наши, что меня увезли, потому что я сама ни по чем не выберусь. Катерина подумала было обернуться лебедем, но сообразила, что руки связаны так, что и крылья окажутся вывернуты за спину и крепко обмотаны веревкой. — Ничего, ничего. Я подожду. Наши все равно будут меня искать. Катя замерзала и попросила Перо дать ей теплый плащ, потому что, как следует переодеться, не позволили бы веревки. Но даже с плащом было дико холодно. От усыпанной мелким снегом земли, а главное, от ручья, тянуло такой с тылой сыростью, что у Кати зуб на зуб не попадал. Впрочем, от холода немного прояснилось в голове. И тут она услышала шаги. Повернула голову и застыла в ужасе. — Твари! Пятеро невысоких коренастых монстров двигались вдоль зарослей у ручья. Катерина лежала на ветках кустов в трёх шагах от их тропы. Да, чуть прикрывали деревья и уже начал темнеть, но её совершенно отчётливо видно. Катя закрыла глаза от ужаса и начала про себя читать то, что ей помогло в тёмном лесу. Живой в помощи вышнегу. Шум шагов совсем рядом, уже почти вплотную. Катя упорно твердила слова древней молитвы, которая защищает от нечистых сил. Не убоишься от страха, нашнава, от стрелы летящей в одни, от вещей во тьме приходящие, от зрящей беса полуденного. Шаги чуть помедлив, стали удаляться. Катя даже дышать боялась и глаза открывать боялась, но пересилила себя и увидела, как монстры уходят. И вот они спустились по склону, перешли в брод ручей. И исчезли в лесу. Степан нёсся по следам, оставленным конём Белояра, даже сумерки не чуть ему не мешали. Рядом так же изо всех сил торопился Кир. "Степан, там, там твари!" Они переглянулись. Следы коня вели именно туда, куда прошла и туманная нечисть. Волк мог бы ими гордиться. Недаром прошли все их изнурительные пробежки. Сейчас они обомчались так, словно это не требовало вообще никаких усилий. Смотри, Кир указал на тёмное пятно на снегу. Оба почувствовали страх, но сообразили, что это не Катерина. Белояр, а где конь? Помчались дальше и нашли коня замершего у берега ручья, а чуть дальше на сучьях кустарник хорошего на склоне. Катька, Степан одним движением попросту сдёрнул её с веток. Кир быстро обрезал верёвки. Мальчишки пытались понять, не пострадала ли она. Бледная как бумага, это даже в наступающих сумерках видно, губы трясутся и молчит. Катерина, как ты? Скажи хоть что-нибудь. Больно. Катя не выдержала и заплакала. Вот уже можно, уже почти всё. Можно бояться, плакать, жаловаться. Все тело затекло, больно очень. И твари тут недавно были. Надо уходить. — Кать, давай я тебя возьму. Степан вполне мог Катьку нести. Даже иногда проделывал это в шутку. Особенно если целью было озеро, куда ее можно с размаху закинуть. — Нет, я сейчас. Я сейчас обернусь. Лебедь легче, а вам придется отбиваться. Катерина даже не сразу сумела стать лебедушкой, только раза с третьего. Но вот уже на снегу белая птица. Степан подхватил ее, и они с Киром рванули обратно. Твари действительно появились. Сначала бежали по другой стороне ручья, потом быстро переправились. И им троим действительно пришлось бы туго, если бы Катерина не стала лебедушкой. Из тумана они выскочили бегом, потому что тварей набралось много, посыпались стрелы, а в темноте отбиваться стало и вовсе затруднительно. Но больше всего Степана напугала сама Катька. Она бессильно спрятала голову у него на груди и почти не шевелилась. Бурый, когда увидел, что из тумана выбежали двое, чуть не завыл в голос, а потом заметил лебёдку, обернулся Бранка и тут же забрал её у запыхавшегося Степана. Катерина сумела сосредоточиться и обернуться обратно, но это было уже последнее, что она помнила тем вечером.